Глава 22. Крис. Начинается новый день. Звон будильника в который раз пытается прорваться сквозь крепкий сон, но в который раз оказывается проигнорирован. Я всю ночь проворочилась из стороны в сторону, в жалких попытках выкинуть Тимура из своей головы. Не вышло. Стоит закрыть глаза, как перед взором встают картинки из нашего прошлого. Я до сих пор чувствую вкус его губ. Запах любимого мужчины дурманит пробуждает давно уснувшие инстинкты, заставляет страстно желать наплевать на зов совести и разума. Меня так манит поддаться искушению сдаться ему. Ох, какой сладкий же будет проигрыш! Как же нам обоим будет хорошо! Его сильные руки, увитые неповторимым рисунком вен, так и манит изучить каждый завиток. Множество татуировок не выходит у меня из головы. А ведь они не просто так набиты, я чувствую. Хочу узнать историю каждой из них. Забыться бы в его объятиях. Отдаться в его власти, не думать бы ни о чем. Тим неоднократно доказывал, что рядом с ним я могу быть счастливой. Даже после очередного загула, после каждой измены, он возвращался и доказывал, что я не могу без него жить. И что он не может без меня. Несносный, неуязвимый, непоколебимый, упрямец. Сколько сил мне требовалось, чтобы его отпустить и вычеркнуть из жизни. Еле смогла. Но сейчас я уверена, что он сможет окончательно проломить оборону, и тогда мы оба пропали. Но его взгляд прожигает дыру в душе, расплавляет внутренности, возрождает давно забытые желания. Рядом со мной не прежний наглец, считающий, что море по колено. Рядом со мной мужчина, повидавший жизнь. И если я хоть ненамного приоткрою дверь в своё сердце, он захватит его и больше не освободит. Никогда. Очередная трель, очередная попытка проснуться, чьи-то руки, дергающие меня за плечо. С трудом разделяю веки и встречаюсь взглядами с самой красивой девочкой на свете. Счастливая улыбка озаряет милое личико. Мое сердце переполняет нежность. «Мама!» — радостно кричит малышка, забирается ко мне на кровать, обнимает и кладет свою головку ко мне на грудь. Мое солнышко за ночь соскучилось». Целую в макушку, прижимаю к себе еще крепче. «Дя!» «Да — выдает с важным видом. Я испытываю непредаваемый восторг. И не только она. На пороге комнаты стоит хозяин моей бессонницы с большим красным яблоком в руках и с голым торсом. Голос тут же пропал. Я не могу оторвать взгляды от кубиков пресса. Пальцы аж чешутся по ним пройти накатками. Почувствовать силу и мощь. «Доброе утро!» Мужчина довольно ухмыляется, прячет смешинки в глазах. Не отрывая от меня изучающего взгляда, подкидывает фрукт наверх, ловит и откусывает. Нарочно медленно пережевывает, слизывает скуп сок, а у меня разбушевалась фантазия. Отвожу в сторону глаза, чтобы не смотреть на этого несносного мужчину. Он же нарочно пришел с голым торсом ко мне. Доброе, с небольшой заминкой отвечаю ему. Сердце несется галопом, воздуха резко становится мало. Тимур смотрит на нас, не отрываясь. Я не могу считать его эмоции, но внутри от его взгляда снова загорается пожар. Он делает глоток ароматного напитка, смотрит на часы. «Детка, ты опаздываешь», — нахально заявляет. «Чадов через три минуты уже будет здесь». Нарочно-медленно Тим проходит по мне внимательным взглядом, опаляя им кожу пробуждая совсем не то, что нужно разбудить. «Громов, иди в баню!» Недовольно бурчу, раздражаясь на саму себя за шальные мысли, невольно вырвавшиеся из-под контроля.